Глава восьмая. На следующий день после бала Ежени в компании Мирей пила кофе и читала её письма от родственников из северной провинции. Кофе едва помогала проснуться и немного разбирать буквы на листах бумаги. Они немного отвлеклись, обсуждая новости с родины, ибо говорить о беременности королевы уже не было Никаких сил. Об этом и так звучали голоса на каждом углу и в каждой комнате дворца. Мирея была расстроена этой новостью, но не настолько, чтобы это было слишком заметно. А Ежени порадовалась сколько могла, а потом стала думать только о своих делах. Когда же вдруг Мирее после обсуждения писем Снова вернулась к теме о Розамунде, и Жени была очень удивлена. «И все-таки как она сумела?» — в десятый раз задалась она этим вопросом. «Спустя столько лет неудачных попыток». «Понятия не имею», — в десятый раз ответила и Жени. «Ты знаешь, я, конечно, не верю слухам, но говорят, будто это ты дала какой-то там совет королеве». После чего у неё всё получилось. Якобы все видели, как она выгнала девушек из своих покоев. Говорила там с тобой наедине про какие-то травы или чай. Странно, с чего бы тебе помогать королеве? Она тебя всегда недолюбливала. И жени лишь сейчас осознала, что это действительно так. Она посоветовала Разамунди не пить тот самый чай. заваренный в ее чайнике, и рассказала о своем горьком опыте. Она не знала тогда, было ли все это простым совпадением, или она тогда нарушила чей-то коварный план, но определенно она приложила к этому руку. Странно, что прежде ей не приходило это в голову. — Никому я не помогала, — отмахнулась и жени. — Мы говорили с ней наедине, — Потому что моё поведение было странным в тот день. Мне не понравился чай, и я сказала об этом. Что за чай? Обычный чай. Не знаю, из чего. И Жени хотела как можно быстрее избавиться от любых подозрений. Лучше пусть никто не знает о её роли в этом деле. Ни то проблем не оберёшься. При дворе чем больше о тебе говорят, тем хуже. К счастью, Мирея вскоре отстала от нее и позвала служанку, чтобы та принесла еще кофе. «Выглядишь плохо», — заметила она, глядя на и жени. А графиня в это время думала о том, что, может, тот последний танец вчера был лишним. Ей не особенно хотелось танцевать, а она все равно встала. У неё ещё вчера начинало кружиться голова, а сегодня снова продолжило. И даже кофе не помогало прийти в себя. Она подумала о том, что должна бы сегодня не задерживаться во дворце, а поскорее отправиться домой и отдохнуть немного. Всё равно нахождения здесь ничего не даст и не решит её проблем. Примерно через час Ежени засобиралась домой и попросила прислугу сбегать вниз и сказать, чтобы закладывали ее карету. Она встала из-за стола, прощаясь с Миреей. Та все еще с сомнением смотрела на ее ужасно бледное лицо и слушала ее слабый голос. — Подожди и жени. Пусть тебя кто-нибудь проводит. — Никого не нужно. Я только... Она пошатнулась и рухнула на пол прямо около стола. Мироев вскрикнул испугавшись, что она ударилась головой. Встала и подбежала к ней, обходя стол. К счастью, и жены была цела, только без сознания. Графиня де Бакарт очнулась на диване в той же гостиной. Она не сразу сообразила, где она и почему не уехала домой. Рядом на краешке дивана сидела Мирея и просто смотрела на нее. А высокий господин в коричневой шляпе стоял у стола, застегивая сумку, затем попрощался и вышел из комнаты. — Что случилось? — спросила и жени. — Тебя осмотрел доктор, сказал ничего серьезного, но, кажется, мы должны позвать твоего Реджеса. Пусть отвезёт тебя домой. Заодно сообщишь ему новость. Сказали, ты ждёшь ребёнка, и по всей видимости довольно давно, если есть первые признаки. Я же предупреждал и тебя, и Жени. Мирея не была удивлена этому открытию и говорила совершенно спокойно, как само собой разумеющееся. Жени послушала и бросила на неё строгий взгляд. Не нужно его звать, и никому не говори об этом. Если ты кому-нибудь скажешь, я обижусь, слышишь, и никогда в жизни больше не буду разговаривать с тобой. Только попробуй проболтаться Миремон Блан. Мире, непонимающий уставилась на неё и поджала губы. Что за секреты такие? Ладно, не скажу. Только знаешь, всё и так станет заметно через время. Это уже моя забота. не расскажешь, что у вас случилось? Ты же, кажется, так хотела ребенка, все боялась, что граф отвернется от тебя. Что же, твоя любовь прошла?» «Не знаю», — ответила и жени. Она опустила взгляд и сидела, уставившись на фиолетовое покрывало, которым была накрыта, и край которого держала в руках. Снова она не знала ничего. лишь испытывала сильное желание сохранить свою тайну при себе да и не до этого сейчас столько других проблем тогда она думала про реджесса и их совместное счастливое будущее а сейчас зачем ему ребёнок тем более от неё всё это скорее смешно и эжени усмехнулась потирая пальцами уголок мягкого покрывала. Что смешного, спросила Мирея. С чего это вдруг у тебя поднялось настроение? Ежени улыбалась, но ничего не ответила. Много раз она вспоминала ту последнюю ночь, когда они были вместе. Тогда она не пила никакого отвара, что приносила ей Лугунья Авелин, и боялась предположить, Может ли из-за этого что-то получиться? Оказалось, может. Какой крупный просчёт со стороны господина де Бакарда. Даже офицеры тайной полиции короля иногда ошибаются. Можно ли в таком случае считать, что эту войну она выиграла, а он проиграл? Ничего смешного, ответила наконец Ежени. Просто хватит с меня слёз. Она встала, отбросив фиолетовое покрывало в сторону. Мирей наблюдала за ней с молчаливым смирением. Ей, в принципе, было всё равно, что там будет происходить в жизни её подруги, если она жива и вполне здорова. В остальном, пусть делает что хочет. Когда Ежени снова собралась ехать домой, Мирей предприняла лишь одну попытку остановить её. Может, подождёшь ещё немного? Зачем уезжать так быстро? Я уже хорошо себя чувствую, невозмутимо ответила Ежини. Не волнуйся. Главное, молчи о том, что сегодня случилось. Они попрощались. И графиня де Бакарт вышла в коридор сразу, как служанка сообщила, что её карета ждёт внизу. Она шла торопливым шагом, стремясь как можно скорее отчутиться подальше от посторонних глаз. И её простой план был нарушен лишь тем, что по дороге из Спокойв Миреи она встретила принца Карлоса. Тот при виде неё как-то странно на неё посмотрел. Ежени не поняла этого взгляда и не знала, к чему ей быть готовой. однако остановилась и приветствовала принца, как обычно. В ответ он заговорил с ней очень резко. «Кавилье! Что это все фрейлины? Шепчется, будто это ты помогла Розамунде! Это правда?» «Глупости, ваше величество!» — с готовностью оправдалась и жени. «Просто выдумки! Фрейлины всегда сплетничали обо мне. И чем нелепее слух, тем им интереснее». И всё же странно, как это Магнус со своей Розамундой, спустя столько лет сумели заполучить наследника. Хочешь сказать, это им подарок богов за великодушие? Возможно, я тоже была удивлена, но такое иногда случается. Ты действительно ничем не помогала ей, не дала никакого совета, хотя бы случайно. Он посмотрел на неё с очень большим подозрением. И жене даже показалось, что, как она сейчас не соври, он все равно догадается по ее лицу. И все-таки другого выхода не было, кроме как отстаивать свою невиновность, ибо признание грозило расплатой. «Что же я, по-вашему, ведьма, раз так легко могу решать чужие проблемы?» — иронично заметила графиня. «Будь это так, я помогла бы и себе». У меня неприятностей тоже немало. Кстати, о неприятностях, мрачно произнёс принц. Теперь Сен-Пьер может отказаться помогать мне. Магнус намного сильнее, если люди видят, что у него будет наследник. Все мои планы на войну могут провалиться. Мне очень жаль, но я здесь ни при чём. Его глаза, обращённые к ней, недобро сверкнули. — Поверь мне, Кавилье, если я узнаю, что ты в этом замешана, я тебя уничтожу. — Верю, — ответила Ижини. — А теперь можно я пойду? Очень плохо себя чувствую после бала. Принц отпустил ее, Ижини поторопилась скрыться за поворотом, взволнованно втягивая воздух носом, чтобы вновь не закружилась голова. — Ижини. Только врага в лице Карлоса Арку ей не хватало. Ей ведь мало проблем. Вот вам ещё одна. Теперь уж он не станет доверять ей как прежде. Определённо её имя в его глазах запятнано, а это очень-очень опасно для будущего. Всю следующую ночь графиню де Бакарт преследовали прежние кошмары про лес человека в маске и убитого юношу. Она добежала наконец до дороги, что-то быстро проговорила, задыхаясь, к человеку в кольчуге, побежала назад и увидела драку. Снова знакомый юноша, которого убили ловким ударом шпаги. Но на этот раз в конце она отчётливо выкрикнула его имя, после чего проснулась, обливаясь холодным потом. Эмиль. Кажется, она прокричала его вслух. Какая ужасная головная боль и какое странное ощущение. Это же Эмиль. Как она могла забыть Эмиля? Ей казалось это совершенно непонятным и невообразимым. В это время Реджес из своего кабинета услышал шум. в её комнате. А через минуту увидел Ежени, переступившую его порог. Она была одета небрежно и не причёсана, а на лице её ясно проступали ужас, волнение и нетерпение сразу. Реджес, нужно срочно поехать в поместье к матушке, прямо сейчас. Если хочешь, можешь поехать тоже только быстрее, прошу. В чём дело? Что с тобой? Нужно сказать, сказать ей, что я видела Эмиля, что я помню его. Ему было 16 лет, его убили в лесу во время драки. Как я могла этого не помнить? Только что мне всё это приснилось. Так ты видела сон? Это не сон. Я помню, что это было, что я упала там в лесу и ударилась о дерево. А кто такой этот Эмиль? Это мой брат. был. Его убили по приказу человека в маске. А маску носил принц Карлос. Теперь я это точно знаю. Когда это случилось? Когда мне было 7 или 8. То есть, как пропало кольцо из Оливей? Наверное, не знаю. Прикажи подать карету, нужно поехать к родителям. — Сейчас нельзя, ты в таком состоянии, тебе надо успокоиться. — Я хочу видеть свою мать! — Увидишь, не прямо сейчас, отдохни немного. — Ты что, издеваешься? — Сейчас мы никак не можем поехать туда. И Жени, закипая от злости, как чайник на огне, вернулась в свою комнату, где наспех убрала встрепанные волосы и поправила платье. Тем же утром ей пришло письмо от матушки. Видно, принц и правда больше ей не доверял, поскольку от отца не было вестей. А ведь он должен был уже вернуться. Баронесса де Фассе сообщила, что тот уехал в Фиале очень рано утром, и жени в расстроенных чувствах отбросила письмо. Она тут такое вспомнила, а ее отец как ни в чем не бывал и едет во дворец к принцу на поклон, а она даже не может поговорить об этом с матушкой. Что за наказание? И жени вышла на балкон с надеждой, оглядывая ближайшие улицы. — Ну где же ты? — прошептала она. — Ну приди хоть разок утром. Отчего же все время вечером? Она стояла шептала молитвы всем богам, которых только знала. Спустя 15 минут надежды и волнения в саду зашевелились кусты. Среди них показался знакомый силуэт. Астерфрей опасливо огляделся, надвигая на лицо поля шляпы, затем приблизился к её балкону и заглянул наверх. С ударыня. Как я рад вас видеть. Ежи не почувствовала, что жизнь её спасена. Вы пришли, восторженно протянула она. Пришли сегодня так рано. Не мог не прийти. Скоро Фатье отправляет всех на задание и сам поедет с ними. Будут проводить обыск в чём-то по месте. Просил меня остаться при дворе на это время. Я не знал, когда освобожусь. — Возможно, не успел бы до вечера. Не хотел, чтобы вы думали, что я позабыл о вас. «Обыск — Обыск? — переспросила и жени. Ее разум все еще достаточно работал, чтобы сложить все детали пазла. — А когда они выезжают? — спросила она. — Примерно через час. Она судорожно вздохнула, сказала подождать ее минуту, быстро оделась и, взяла сумочку, которую носила на запястье, и попросила помочь ей спуститься. Затем объяснила, что хочет поехать к подруге, а Реджес запрещает ей выходить, после чего он помог быстро разыскать извозчика и попрощался с ней у дверей кареты. А сам направился во дворец к генералу Фатье. И Женни никогда еще в своей жизни не могла, Так не торопила кучера, просила его гнать изо всех сил, даже когда тот растолковывал ей, что карета может перевернуться. Ей было всё равно. Лучше пусть они перевернутся, чем она опоздает хоть на пару секунд. Прибыв в поместье Кавильье, графиня заплатила извозчику вдвое больше положенного и побежала к дому. Каково же было удивление её матушки когда она появилась в гостиной без доклада и в дорожной одежде. — И жени, дорогая, что случилось? Ты так неожиданно приехала! — испуганно спросила баронесса, откладывая рукоделие в шкатулку. И жени, запыхавшись от усталости и краснея от волнения, быстро проговорила. — Нет времени. Они сейчас будут здесь. Где отец? — Во дворце? — говорит с принцем. У него есть в доме письма, бумаги, что-нибудь, что нельзя показывать другим. Её матушка смотрела на неё с ещё большим беспокойством. Наверное, всё в кабинете, но зачем? Идём скорее. Они побежали из гостиной баронессы в кабинет барона, где и жени поспешно подкрывала все ящики, облазила все шкафы. и пересмотрела все письма и бумаги. Одно было от герцога де Сен-Пьер, как приглашение на переговоры. Вот вам и улика для Фатье. Еще парочка содержали клятвы верности от дворян, преданных принцу. Видимо, хранились, как напоминание об их обещаниях. Баронесса с волнением наблюдала за действиями дочери. Она уже понимала, в чем дело, и, Но ещё не знала, как действовать наверняка. В это время Ежени уже всё решила. Она закрывала шкафы и ящики, привела всё в первозданный вид. Осталось лишь четыре письма, которые нужно было куда-то деть. Баронесса предложила кинуть их в огонь, а Ежени посмотрела в окно кабинета и увидела, как к дому приближается несколько садовников. «Все, они уже здесь», — объявила она. Баронесса взяла письма и поднесла к камину. «Нет, нельзя», — возразила и жени. «Они не успеют сгореть за это время, могут остаться обрывки». Она выхватила у матери сложенные листы и быстрым движением наспех запрятала их под корсаж платья. Затем развязала плащ, крикнула служанку «Все». и отдала его ей. Всё. Теперь берите рукоделие и пусть принесут чай. Если спросят, я была тут с самого утра, и мы всё утро ничего не делали, как и обычно. Баронесса молча кивнула, и они вернулись в гостиную. Через несколько минут у ворот поместья появились незваные гости в количестве 10 человек, возглавляемых самим генералом де Фатие. Кажется, он решил лично присутствовать при таком знаменательном событии, как разоблачение предателя Кавелье. С позволения хозяйки дома военные вошли внутрь, чтобы совершить обыск. Она достаточно хорошо отыграла испуг и удивление при их появлении, так что у них не возникло подозрений, что о приезде знали заранее. Затем удивился уже сам Фатье, когда застал в поместье графиню де Баккарт собственной персоной, которая должна бы находиться дома под присмотром мужа. И жених, как ни в чем не бывало, сидела на диване, лениво протягивала иголку с ниткой через ткань и время от времени гладила кошку, расположившуюся рядом с ней на подушке. Вся эта картина замечательно иллюстрировала спокойствие и умиротворение, царившее в доме. Однако Фатье оглядел ее с головы до ног с самым подозрительным взглядом. «А вы что здесь делаете, мадам?» И Жени с невозмутимым спокойствием опустила салфетку, которую вышивала на колени, и вопросительно посмотрела на него. Это дом моих родителей. По-вашему, я не должна здесь быть? Я скучаю по матушке и отцу и довольно часто навещаю их. Здаётся мне, вы не просто так приехали. Признаюсь, хотела бы посекретничать за чаем о своих личных делах, но вы нам помешали ваше превосходительство. Так что, если можно, заканчивайте свой обыск побыстрее. «Я буду искать столько, сколько мне нужно!» — грозно произнес начальник полиции. И Женя снова взялась за вышивку. «Пожалуйста», — небрежно отозвалась она, — «моим родным скрывать нечего». Военные обыскали весь дом сверху донизу. С особенной тщательностью пересмотрели вещи и бумаги из кабинета барона. после долгих часов поисков так ничего преступного и не нашли. И жени с матушкой в это время уже совсем расслабились и приспокойно обедали в столовой. Баронессу беспокоил лишь беспорядок, который устроили эти люди среди вещей в ее доме. Когда Фатье собрался уезжать, баронесса радушно прощалась с ним, словно бы он приехал в гости, а и жени подмечала, что вид у него крайне злобный и разочарованный. По всему видно, его лишили сегодня огромного удовольствия увидеть в тюрьме очередного предателя короны. — Но не сегодня, генерал, не сегодня, — думала и жени, и улыбалась, прощаясь с ним. Приезжайте ещё, ваш превосходительство, только надеюсь по более приятному поводу. Скажем, на ужин или бал. Приеду, мадам, не сомневайтесь. Он понизил голос, а его маленькие острые глазки уставились на Ежени колючим взглядом, как у лисицы на кролика. Вам долго не удастся обманывать других. «Я не позволю! Рано или поздно король узнает, что Кавилье — предатель!» И Жени скромно опустила глаза. «Будет вам бросаться обвинениями? Мой отец не заслуживает подобной клеветы в свой адрес. Он дворянин и преданный слуга короля». «Он изменник! Все это знают!» Графиня подняла на него взгляд и... в котором вдруг вместо робости сверкнула небывалая смелость. «А вы докажите, господин Фатье, докажите!» На этом их беседа резко оборвалась, ибо ответа не последовало. Когда военные уехали, баронесса радостно принялась давать распоряжение слугам, довольная, что неприятности закончились. А и жени все еще стояла на крыльце. Матушка вышла, чтобы позвать её в дом, и застала момент, когда она шёпотом пересчитывала удаляющиеся фигуры всадников. 8, 9, 10. Теперь все. Она повернулась и посмотрела на мать. Можно расслабиться. Никого не оставили здесь. Спустя несколько часов из фиале вернулся её отец. Он недоуменно посмотрел на квардак, творящийся в доме после обыска. А потом к нему навстречу вышла мадам Кавильье и крепко обняла его за шею. Счастье, что вы вернулись. Здесь такое было. Воры, бандиты, переспросил барон. Ежи не вышла вперёд, и вид у неё был не такой радушный, как у её матери. Хуже Здесь был фати с людьми из полиции короля. Обыскали весь дом. Я на силу успела приехать раньше них. Она достала из-под платья мятые листы писем и бросила их на стол. Я устала защищать вас, отец. Будьте же в конце концов осторожнее, хотя бы ради меня. Я видела смерть брата. Не хочу потерять ещё кого-то из родных. Баронесса ахнула от удивления. «И Женни, что ты только что сказала?» «Именно то самое. Мне пора ехать домой. Теперь Реджи самолично убьет меня за то, что я сделала. И будет прав, я вам скажу. Я только что прикрыла подлый заговор против короля. Что еще вы хотите от меня? И насколько далеко...» Мне следует запрятать совесть в этот момент. Она вышла из комнаты, оставив родителей вдвоем. Не дожидаясь ужина, уехала обратно в Фиоле. Матушка не остановила ее, молча обняла на прощание, поправила плащ на ее плечах. Отец не вышел попрощаться. И же не боялась, что обидела его, но ничего не сказала. уехала в экипажи из родительского дома, ибо на этот раз Реджис за ней не послал. Однако же не мог он не знать, где она, особенно после того, как здесь ее застал Фатье. От него не было сегодня ни единой весточки. Такое молчание следовало расценивать как нечто подозрительное, и и жени не ждала ничего хорошего. Она давно попрощалась с оптимизмом и рассчитывала лишь на свои силы. Появившись у порога особняка, и жени придала своему лицу как можно больше спокойствия, затем поднялась по ступенькам и открыла входную дверь, разделась в холле, прошла по темноте в гостиную, попросила служанку зажечь больше свечей и принести ужин. Осама села в кресло у камина и уставилась на огонь с видом человека, желающего расслабиться и отвлечься от мыслей. Спустился Раджес. Увидел её в гостиной. Несколько часов назад он получил самое гневное письмо от Фатиев в своей жизни. А у неё было такое безразличное ко всему в мире выражение лица, что он не нашёл ни одного подходящего слова, которое можно сказать по поводу всего произошедшего. Он сел рядом в другое кресло. Ежени не обратила внимания. Огонь так завораживал и успокаивал её мысли, что не хотелось шевелиться. Принесли ужин и поставили поднос на столик рядом с ней. Служанка вышла, А и Жени повернула голову и, наконец, посмотрела в его сторону. Реджес ничего не говорил, только сидел и смотрел на нее глазами, готовыми уничтожить, но способными лишь испепелить взглядом. Ей стало неудобно и неуютно еще больше прежнего. Больше, чем обычно в этой гостиной. Прошу. Не смотри на меня с такой ненавистью, тихо попросила она. Если я так ужасна, возьми и убей меня. Реджес, конечно, презирал её за то, что она сделала, но не настолько, чтобы расценить эти слова серьёзно. "Что за драма?" извичительно произнёс он. "У нас здесь не спектакль. А вы не несчастная героиня, Давайте будем смотреть на жизнь здраво. Её глаза обречённо опустились к полу. Слишком много лжи и невинности. Если я не смогла красиво прожить жизнь, то могу впечатляюще её закончить. Глупая. В смерти нет ничего красивого, в отчаянной смерти тем более. Тогда прошу, не смотри на меня так. Я не могу спокойно смотреть на то, как ты губишь себя и творишь ужасные вещи. О чём ты? Она, конечно, недобрость сегодня совершила, но всё же спасла отца от казни. А он говорит так, будто обвиняет её ещё в чём-то. Интересно в чём? Реджес не ответил, только разочарованно вздохнул. В комнату в это время вбежал Феличчи и веляя хвостом устроился у ног хозяина. Тот потрепал его за ухом и откинулся на спинку кресла с видом таким же уставшим, как у графини де Бокарт. "И ты продолжаешь притворяться", вновь заговорил он, глядя на неё из-под лобья. "Я давно должен был прекратить это. Ты давно должна была исчезнуть". из этого дома. Тогда всем будет лучше, тогда все тревоги кончатся. — Что же ты медлишь? — спросила и жени. — Тебя ничто не должно останавливать. — Я люблю тебя, чтобы мне провалиться. Он встал со своего кресла, напугав Феличи. Пес обеспокоенно вскочил и несколько раз тявкнул, ожидая неведомую опасность. Реджис улыбнул. прошёлся по комнате из стороны в сторону, словно не находя себе места и ужасаясь тому, что говорит. А Ежени наблюдала за ним всё с тем же безразличным и уставшим видом. Ей казалось, что она слышала уже столько вранья и уловок в последние месяцы, что очередная не заставит её выйти из себя. Реджес немного успокоился, И повернулся к ней. Она всё так же молчала. Сегодня я сказал Фатье, что ты видела страшный сон, хотела срочно поговорить со своей матушкой и поехала с моего разрешения. Вот это уже звучало как нечто интересное. И жена начала сомневаться, что правильно расценила ситуацию. Ты соврал ради меня? Удивлённо спросила она. Реджес подошёл ближе, глядя на неё сверху вниз. Не хотел, чтобы тебя обвинили в соучастии, когда дело оборона раскроют. Но это не значит, что я позволю тебе помогать Карлосу Арку в зайти на трон. Этого не будет. В другой раз я не дам тебе вмешаться. Ну и в каком месте здесь Затесалась твоя любовь, издевательски спросила Ежени. Нет. Всё же она не ошиблась в первое мгновение. Тут Реджес совсем подошёл к её креслу и по обыкновению присел, чтобы их лица были на одном уровне, и он мог посмотреть в её глаза. Ежени не отвела взгляда, и в целом ей было даже интересно, что ещё она может услышать сегодня. Во всяком случае, все не так плохо, как она склонна была ожидать. Я бы хотел, чтобы вся эта история кончилась как можно скорее. Тогда, быть может, мы могли бы... Что могли бы? — перебила его и жени. — Ты все еще любишь меня? — спросил Реджес таким серьезным тоном, Точно речь снова шла о заговоре против короля. И жени упрямо отвела взгляд. «Не хочу отвечать. Мне нужно знать. А мне сегодня очень нужно было поехать к маме. Вместо того, чтобы отвезти меня, ты устроил обыск в поместье родителей и ничего мне не сказал». «Обыск устроил Фатье. А я не хотел, чтобы ты видела это. Или не хотел, чтобы помешала». — Я не знал, что ты можешь помешать. Он заговорил значительно громче. — Это было неожиданно, когда Фатье сказал, что ты приехала в их дом заранее и спрятала все улики. И Женни осуждающе посмотрела в его сторону. Точно сейчас он ее оскорбил. — А то, что улик там и вовсе не было, такой вариант вы даже не рассматривали? — Хочешь сказать... Твой отец не служит принцу. Если доказательств этому нет, выходит, что так. Тебе не надоело лгать? В чёти её при этом вопросе сами собой вспыхнули от волнения, а слова вдруг прорвали неприступную стену молчания. А что ты хочешь услышать? Я не стану уличать в заговоре родного отца. Если ты ждал чего-то иного, это была твоя ошибка. Когда ты женился на мне, такой поворот следовало предвидеть заранее. Ты же хотел получить безвольную марионетку в своих руках. Думал я ни секунды не задумываясь, выдам тебе на блюдечке все тайны своей семьи. Может, сначала я и не думала. Была влюблена без памяти, считала людей вокруг себя добрыми и честными. А тебя так просто идеалом воплоти. Только везение спасло меня от провала при дворе. Разумеется, после этого пришлось взвешивать каждый свой шаг, потому что одно неверное слово, и меня бы нашли на следующий день где-нибудь в коридоре дворца с отравлением или перерезанным горлом. И кто бы мог защитить меня от такого исхода? Ты бы смог? Сомневаюсь в этом. потому ты решила пойти по безопасному пути и выбрать принца Карлоса в качестве авторитета для себя, — предположил Реджес. В его голосе звучала прежняя неприязнь и к ней, и к этому человеку. И же не задумалась на секунду, а после сказала с мудрой рассудительностью. — Ты знаешь, он человек мстительный и жестокий. Но он, по крайней мере, честен в своём полном отсутствии сострадания к людям. И если вдруг когда-нибудь я окажусь в опасности по его вине, я точно не буду удивлена. А вот когда я узнала, что сделал ты, тогда я была удивлена и очень даже. Реджес заметно побледнел при упоминании о былом, но не показал, что это его задело. Значит, ты не будешь на моей стороне, ответил он. Так и останешься играть против. Я никогда не была против тебя, даже после того случая с нашим ребёнком. Она вдруг достала платок и опустила голову, пряча в нём глаза. Последняя фраза далась ей нелегко. Её плечи шевельнулись от беззвучного плача. И Реджес осторожно взял ее за руку. Хотелось бы ему успокоить ее сейчас, но он не знал, как. — Давай закончим это, — предложил он, глядя на нее с решимостью. И Женни опустила платок и подняла на него глаза, красные от слез. «Как — Как? — спросила она. — На мгновенье... у нее промелькнула мысль рассказать ему о своей тайне, как о чем-то хорошем среди этой непроницаемой тьмы в их жизни. Реджес смотрел на нее совершенно искренне и ответил. — Скажи мне, где перстень арку, и мы отнесем его королю. Тогда все закончится. Мгновение прошло, и жених встал из кресла, все еще осторожно вытирая глаза краешком платка. Она прошла через комнату, оставив Реджеса на том же месте. Он следил за ней взглядом, пока она направлялась к двери. «Это отказ?» — спросил он разочарованно. «Это молчание», — ответила и жени, обернувшись. Она вышла из комнаты, и поднялась к себе на второй этаж. Привычным спокойным жестом притворила дверь и повернула ключ. Выдохнула. Темнота уже сгущалась в ее спальне, и и жени подошла к окну, чтобы отдернуть занавески. Как раз в этот момент она обратила внимание на большой металлический замок, привинченный к балконной двери. Глубокий вздох. На всякий случай она всё же поддёрнула ручку двери, чтобы убедиться в том, что не требовало доказательств. Теперь выйти на балкон она не могла, даже если бы очень захотела.